Возразил он осторожно, словно закидывая удочку. Не погневайтесь и сами распорядитесь. Слава богу, припасла. Не все мне одной тяготы носить. Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющиеся слюнявое лицо и удушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием. Да ты никак уж хоронить меня собрался, сухо заметила она.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 Прошлого года, как еще покойник папенька был жив, продолжала мечтать Арина Петровна, сидела я у себя в спаленке одна. И вдруг слышу, словно мне кто шепчет «Съезди к чудотворцу! Съезди к чудотворцу! Съезди к чудотворцу!» Да ведь до трех раз. Я и так, знаешь, обернулась? Нет никого. Однако думаю. Ведь это видение мне. Что ж говорю, коли моя вера угодна Богу, я готова. И только что я это выговорила,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 Ну, не маленькие, и сами об себе промыслите. А я удалюсь я с аннушками сиродками к чудотворцу и заживу у него под крылышком. Может быть, и из них, у которой-нибудь явится желание Богу послужить, так тут Хотьков рукой подать. Куплю себе домичек, огородец вскопаю, капуски, картофельцу, всего у меня довольно будет. Несколько дней сряду велся этот праздный разговор.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 а Павлу Владимировичу похуже».